водная часть. А вот теперь в бой включается тяжелая артиллерия. Тройной выстрел, лезвие, жилет МАК-3, совершенство индустрии, бродоврейство. Правило английского капрала. Только не думайте, что у меня бред. Я пытаюсь напомнить вам об одном универсальном правиле презентации, если вы до этого момента не знали, каким образом проводили презентации. Правило следующее. Сначала расскажи о том, о чем ты будешь говорить. Потом расскажи об этом. Потом расскажи о том, о чем ты только что рассказал. Запоминается то, что повторяется несколько раз, как минимум троекратно. Мы доверяем тому, что чаще слышим. Как-то в разгар предвыборной кампании Владимира Путина моя дочка заставила меня упасть со стула. Дочке было два с половиной года. Кроме рекламы она не любила и не признавала ничего. Телевизор для нее казался ящиком, из которого постоянно слышны слова о «тампоксе», «хрустящем счастье в шоколаде Кэтбере», «правильном пиве и дубленках на Неве». Телевизионная реклама завораживает, буквально гипнотизирует детей, которые бросают свои дела, устремляют взгляд в одну точку, в телевизор и оживают лишь после окончания очередного рекламного блока. И вот в какой-то момент, когда я смотрел новости, дочка сказала мне владимир Путин». Вот тут-то я со стула и упал. Дектор еще не успел произнести фамилию Путина, но моя дочка уже опознала в телевизионной виртуальной фигуре владимира Путина». До этого момента моя маленькая девочка не баловала меня разговорами о политике. Кстати, после такой массированной атаки на наши мозги, спустя три месяца дочка забыла о Владимире Путине. Наверное, говорить о нем стали меньше. Есть такой психологический эффект доверия. Мы доверяем тому, что чаще встречается. Частое упоминание какого-либо политического лица автоматически запускает эффект доверия. Если вы хотите преподнести свой товар, о нем необходимо сказать трижды – Первый раз во вводной части презентации, второй раз в основной части, а третий в обзорной. Если открывающая часть сосредотачивает внимание наших клиентов, то вводная часть направляет их внимание в определенном направлении, в направлении нашего товара или услуги. в Вводной части необходимо тезисно сказать, чему посвящена презентация. Добрый день, меня зовут Артур Николаев. Сколько отчетов за месяц делают ваши сотрудники в компании, учитывая каждого пользователя ПК? Пауза. Я думаю, тысячи. Зачем они делают эти отчеты? Опять пауза. Мне кажется, не для того, чтобы выбрасывать их в мусорную корзину. Они делают их для более эффективной работы компании. Для того, чтобы вы, руководители компании, могли учесть все факторы, влияющие на бизнес, и завоевать лидирующую позицию на рынке. Привлечение внимания закончено. Начинается вводная часть. Мы собрались здесь, чтобы познакомиться с новой управленческой информационной системой «Радий». Я хочу дать вам возможность увидеть те возможности, которыми располагает система ради Сначала мы рассмотрим основные характеристики системы. Затем я покажу вам преимущества блока финансы и блока логистика. Вводная часть завершена. Основная часть презентации. Что-то я давно не шутил. Итак, основная часть презентации. В этой части мы, как продавцы, должны осветить ключевые пункты, то есть те моменты, которые, по нашему мнению, произведут наиболее сильное впечатление на клиентов. Ключевые пункты могут быть совершенно различными. Если я представляю новый стул от мебельной фабрики стол и стулья из фанеры», то я могу представлять свой новый стул, учитывая следующие ключевые пункты «Качество материала», «Дизайн», «Эргономичность», «Условия поставки». Если я презентую новый сок, то можно остановиться на таких ключевых пунктах, как «Компания-изготовитель», «Натуральные компоненты» и «Отличительные особенности». Ключевые пункты являются аргументами в пользу приобретения вашего продукта. Аргументами в пользу использования того, о чем говорите вы на презентации. Основная часть состоит из аргументов. Количество ключевых пунктов или аргументов, кому как нравится, а если вам никак не нравится, напишите книгу сами, и тогда вы поймете, насколько это сложно, не должно превосходить пределы, за которым человеческая память перестает эффективно работать. Всем известно число Миллера 7 плюс минус 2. Это количество информационных блоков, которые способны удерживать наша оперативная память. Память бывает долгосрочная, краткосрочная и оперативная. Долгосрочная память отвечает за то, что годами хранится в плыльных кладовках нашего мозга. Имена любимых, фамилии, адреса, да в принципе все, что долго хранится. Краткосрочная память удерживает информацию недолгое время, от нескольких часов до одного дня. Сегодня вы еще помните фамилию автора этой книги, а завтра вы ее забываете. Забывайте навсегда. Информации с кратковременной памяти часто переходит в долговременную, а иногда просто забывается Оперативная память отвечает за оперирование блоками информации в данный момент, в данную секунду. Человек не может удерживать в поле своего сознания более девяти независимых переменных. То есть сложно запомнить больше девяти бессмысленных слов. К примеру, прочитайте сейчас слова, которые идут ниже, закройте потом книгу и воспроизведите их. Вспомните. Итак, кап, тил, биф. Закрывайте книгу. Думаю, что вам было несложно вспомнить эти три слова. Усложняю задание. Прочитайте слова и, закрыв книгу, воспроизведите их снова. Лин, Ори, Пре, Кен, Фис, Яса, Бет, При, Кро, Жис. Закрывайте книгу. Сложней. Гораздо сложней, а всего-то 10 слов. Для обычной памяти не стоит предлагать больше семи или даже 5 ключевых пунктов. Больше в сознании не удержатся. А что, если еще некоторое время уделить экскурсу в тайны человеческой памяти? Нет проблем. Когда я говорил про независимые переменные, думаю, кого-то передернуло от такого словосочетания. Я не зря его применяю. Да вообще как, я иногда заявляю на тренинге, ничего здесь не будет происходить и не происходит просто так. Каждое мое действие имеет определенное значение, и это не мишура, не хорошая мина при плохой игре, это правда. Если в словах обнаружить некую закономерность, вы сможете запомнить гораздо больше. Давайте проведем еще один эксперимент. Попробуйте сделать именно то, о чем я вас прошу. Быстро прочитайте бессмысленные слова, которые перечислены ниже, закройте книгу и попробуйте их воспроизвести. Поехали. КТ, ОХО, ДИТВ, ГОС, ТИПОУ, ТРА, МТО, ТПОС, ТУ, ПАЭ, ТМУ, ДРО, ТАР, АМПА, Рам, Тар, Ам, Пар, Амна, То, Нойу, Тро. Немедленно закрывайте книгу. Сколько слов из 22 приведенных вам удалось сохранить в своей памяти? Пять? Шесть? А может быть вообще три? Не суть, до 22 точно дело не дошло. А теперь вернитесь к этим словам и попробуйте найти закономерность, зависимость между ними. Прочитайте их подряд. Вслух. Ну как? Вам это ничего не напоминает? Еще раз прочитайте. Конечно, это песенка Винни-Пуха. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. И вы запоминаете все слова, все 22. Если вы предоставляете зависимые, логически связанные между собой блоки информации, клиент по-другому воспринимает, он запоминает гораздо больше. Человек может объединить эти блоки в единый мегаблок, и для него это будет не 22 бессмысленных слова, а одна фраза, один в сущности блок. А если мы пойдем дальше в наших рассуждениях, а кто-то поползет, потому что голова у него перестает работать, когда говорят об умных вещах, к примеру, сам Винни-Пух вряд ли понял бы, о чем мы с вами тут беседуем. Версия Захадера у него в голове опилки, а версии Милна – пустота. Получается, что память человека достаточно интересна и эффективно устроена. Мы воспринимаем и запоминаем не более чем семь плюс-минус два блока информации, если эти блоки не связаны между собой. Если мы можем обнаружить связь между ними, мы в состоянии воспроизвести гораздо больше информации. Если они связаны однозначно, то для нас эти блоки перестают иметь самостоятельное значение и воспринимаются как новый единый блок информации. Мне бы очень хотелось, чтобы вы перечитали последнее предложение еще раз. Высказанная мысль кажется мне очень важной. На презентации мы представляем клиентам некую информацию, которую по нашему замыслу они должны запомнить, и которая должна оказать влияние на принятие клиентам решения. Если мы представляем информацию как логически независимую, не связанную, клиент не воспримет более 5-7 блоков. Если мы связываем эту информацию логически, клиент может воспринять гораздо больше блоков. И в какой-то критический момент, если в картине мира клиента эти информационные блоки приобретают сильную логическую связь, они перестают восприниматься блоками, а становятся частями одного нового информационного блока, к которому применимы все законы запоминания. То есть, возвращаясь к шумелке-пыхтелке Винни-Пуха, Вы без труда сможете запомнить порядка пяти таких пыхтелок. А теперь вернемся к обсуждению оптимального количества аргументов, ключевых пунктов в основной части презентации. Их должно быть не более семи. Больше клиент не запомнит. Но я рекомендую ограничиться пятью ключевыми пунктами. А в следующем примере говорится лишь о трех. Дамы и господа, вас приветствует компания «Три телефона». По данным последних исследований, деловой человек пользуется телефоном в течение рабочей недели около десяти часов. Это одна четверть всего рабочего дня. Вдумайтесь в эти цифры. Четверть рабочего дня ваши сотрудники держат в руках телефонную трубку. Секретари пользуются ими гораздо больше. Приведенные цифры были очередным приемом привлечения внимания. Мы хотим представить вам нашу новую разработку – беспроводные автономные телефоны. Во-первых, мы расскажем вам, почему наша компания стала заниматься производством таких телефонов. Во-вторых, вы сможете увидеть основные преимущества таких телефонов. И, наконец, в-третьих, в завершении нашей презентации мы поговорим об условиях совместной работы. Здесь я перечислил три ключевых пункта, каждый из которых может в свою очередь также делиться на несколько подпунктов. Перехожу к основной части.